Потом Претлок распространился о том, что сначала дело шло об отпуске в Россию от пятисот до тысячи человек сербов, но теперь отпущено до двух тысяч. Задержанные офицеры все освобождены. Шевич ведет в Россию до восьмисот человек. Задержанное в Вене семейство подполковника Прирадовича отпущено. надобно было ожидать благодарности за такие снисхождения его двора. а вместо того он получил пространную промеморию, наполненную жестокими и чувствительными для двора его выражениями. Поэтому посол просил, нельзя ли взять эту промеморию назад, ибо она очень огорчит императрицу-королеву. Канцлер отвечал, что промемория написана соответственно той горячности и неумеренности, с какими было поступлено в Вене по сербскому делу. Но так как теперь, по донесениям графа Кейзерлинга, поступки с австрийской стороны изменились и оказывается более дружеской угодливости, то дело будет оставлено, и уже готова другая промемория, где будет выражена его двору надлежащая признательность. Но сербское дело повело к другой неприятности для Претлока и его двора про мемории Мы привели выше ответ графа Михаила Петровича Бестужева-Рюмина относительно слов его, а противные его брату партии, сказанных будто в конференции с вице-канцлером графом Колоредо. В Петербурге, благодаря, как видно, друзьям Михаила Бестужева, людям, которым было приятно и выгодно поддерживать его против родного брата, в Петербурге успокоились на полном отречении Бестужева от этих слов, и претлоку вручена была промемория, в которой говорилось. Сколь приятно было ее императорскому величеству, по основательному ее величеству чаянию, и оправдания своего посла усмотреть его невинность, кто львящему служит ее императорскому величеству неудовольствию, что граф Колоредо старался добрые сентименты и беспорочный поступок господина Обергоф-маршала такими к предосуждению возложенного на него характера и, собственной его персоны, касающимися затеями, опорочить, и притом и высочайшее ее императорского величества достоинство оскорбить, тем, что в рассуждении беспредельной ее самодержавной власти и мудрого государствования и одна только идея о партии в здешней империи места никакого иметь не может. Подлинно состояние министра, особливо при союзном дворе, весьма худое было бы, если бы вольно было затевать на него по собственным видам предосудительные дела, о коих он никогда и не думал. Дела австрийские, 1752 года. Сношение России с Австрией, 1952 год. Дело третье листы, 120-й, 127-й оборотный. Дело четвертое, дело пятое листы, 372-й, 375-й и так далее. Как бы то ни было, тесный союз между Россией и Австрией не был нарушен. И к этому союзу по прусским отношениям непременно хотели присоединить Саксонию. Находясь еще в Дрездене в 1751 году, Кейзерлинг должен был склонять саксонское правительство присоединиться к оборонительному союзу, заключенному между Россией и Австрией в 1746 году. Кейзерлинг доносил своему двору, что дело встретило препятствие при обсуждении своем в тайной коллегии Королевского совета. Здесь некоторые члены выразили страх перед прусским королем, как будто бы находились под его ногами. Они припоминали угрозы Фридриха II, что он в известном случае примется не за Россию, а за ближайшую к нему ее союзницу Саксонию. Они представляли, что для защиты от такового быстрого нападения силы Саксонии недостаточны, а помощь союзников очень отдалена и прежде чем она явится, страна уже будет разорена. Узнавши о выражении таких мнений в коллегии, Кейзерлинг спросил графа Брюля, хотят ли в Саксонии принять в основание политической системы соседство короля прусского, его превосходные силы и его угрозы? Если они так боязливы, если хотят... Размерять свое строение только по прусскому масштабу, то сами показывают свою покорность. И если прусский король узнал, какой ужас он здесь внушает, то гордость его, разумеется, усилилась бы еще более. Надобно решить вопрос, благо и интерес Саксонии достаточно ли могут быть обеспечены тем, что она не будет находиться... ни в каких обязательствах с императорскими дворами и морскими державами. Кто обеспечит Саксонию от дальнейших притеснений, если она останется без надежды на какую-нибудь помощь? Если они думают обеспечить себя обязательствами с Францией и Пруссией, то опыт научил уже их, как можно полагаться на эти державы. Во время прошлой войны, когда они соединились с Пруссией и Францией против Австрии, король прусский заключил мир, а саксонские войска должны были заботиться сами о себе. Что касается невозможности для Саксонии получить скорую помощь от союзников, то не надобно забывать, что теперь дворы соединены гораздо теснее, чем были прежде. Не должно забывать также, что если Саксония лежит как будто под ногами прусского короля, то и Пруссия находится в таком же положении относительно обоих императорских дворов. Саксонский дом связан с французским. Саксонская принцесса замужем за дофином. Выставляют, что Саксония может надеяться на ее помощь. Но может случиться, что дофин умрет прежде короля. Да если он и вступит на престол, то может статься, как и прежде бывало, что какой-нибудь кардинал или другой фаворит станет управлять делами, или другая госпожа Помпадур сыщица, которая овладеет и сердцем королевским и правлением. В истории нет примера, чтобы какая-нибудь королева французская имела влияние на тамошнее правление, и зависть нации... всегда находила способ не допускать королев до участия в государственных делах. Кроме того, остается вопрос, будет ли тогда Пруссия иметь уважение к французским представителям в пользу Саксонии?